Глава пятая. Половина трупа. Преступление без свидетелей, без следов, без оружия и без трупа похоже на идеальное убийство, верно? Ни улик для полиции, ни тела для судебных медиков, ни доказательств для прокурора и судьи. Есть только человек, который необъяснимым образом исчез и неизвестный подозреваемый. Эта воображаемая модель преступления до сих пор продолжает будоражить воображение многих авторов-детективов. На самом деле, тела очень редко исчезают бесследно, а убийства, по которым полиция начинает расследование, редко остаются нераскрытыми. Другой вопрос, всегда ли находят виновного. В любом случае, от трупа не так легко избавиться, как это показывают в кино. Как обычно, воскресным вечером я сидел на диване и смотрел место преступления. В этот момент зазвонил служебный сотовый. Полиция вызывала меня на место происшествия. Звонок, по иронии судьбы, раздался в тот момент, когда шла серия про Берлин. Поэтому тогда я ответил «Дайте мне полтора часа, и я смогу сказать вам, кто убийца». Коллеги из уголовного розыска засмеялись, но серию я, конечно, так и не досмотрел. Итак, Этим осенним вечером мне пришлось покинуть свой диван и отправиться на место обнаружения тела. Как всегда, я сажусь в свою красную Тойоту Королла. Эта машина со мной еще со студенческих времен. У нее есть особенность – серебряная пассажирская дверь. Когда в 2018 году мне, скрипя сердце, все же пришлось сдать свою машину в металлолом, пробега на ней было почти 300 тысяч километров. Я еду по городу наводненному подъемными кранами, строительными лесами и площадками. Берлин охвачен лихорадкой перепланировки. Арендаторы повсюду получают уведомления о выселении. Старые дома постройки конца XIX века будут вскоре куплены инвесторами и перепроданы под видом дорогих домовладений. Бурно развивающаяся строительная промышленность привлекла множество иностранных мастеров. Тысячи маляров, плиточников, отделочников, многие из восточных стран Евросоюза трудятся на многочисленных стройках Берлина. Часто эти люди живут все вместе в скромных жилищах и, по возможности, ездят домой к своим семьям. Нестабильная и небезопасная работа с минимальной зарплатой. Охрана труда в таких местах часто сомнительна. Именно в таком строящемся районе и произошел следующий случай. Виктор, Адам и Ян сняли в районе Лихтенберг квартиру в боковом крыле одного многоквартирного дома. Трое мужчин старше 40 лет прекрасно ладят друг с другом и живут довольно дружно в скромно обставленной, но очень аккуратной квартире. Обои на стенах выкрашены в белый цвет. Душевая комната с ванной была недавно отремонтирована. Тяжелые двери старых комнат покрашены и дополнены золотой отделкой. Шлифованные деревянные полы завершают впечатление ухоженности. У каждого из мужчин своя кровать. Другой мебели почти нет, зато есть небольшая кухня с исправно работающей бытовой техникой. Также в квартире есть принадлежности для уборки – ведра и швабры. Виктор – главный арендатор и начальник бригады. Он руководит остальными. Адама и Яна это устраивает. Днем они работают на стройке, часто тоже все вместе. Но в последнее время настроение у арендаторов квартиры испортилось. Все из-за четвертого соседа, который въехал недавно. 26-летний Филипп вспыльчив и не сдержан. Ему не нравится тот факт, что Виктор считается неоспоримым лидером. Из-за этого все чаще возникают ссоры. К тому же теперь у четверых мужчин еще и проблемы с прорабом. Несколько раз они приходили на работу нетрезвыми, и он на неопределенный срок расторг с ними контракты. В конце октября главный арендатор Виктор уезжает на неделю в отпуск. Однажды вечером, это был вторник, мужчины затевают ссору. Затянувшийся конфликт обостряется. Филипп избивает Адама, лежащего на своей кровати. сорока девятилетний мужчина получает черепно-мозговую травму и умирает. Конечно, в этом акте насилия, как и в случае с трупом на балконе, решающую роль играет алкоголь, который все присутствующие приняли в большом количестве, что как раз и делает этот случай вполне заурядным. Удивительный оборот эта история принимает уже после преступления. Очевидный молодой Филипп и более старший свидетель Ян подумали, что убийство можно скрыть, только сделать это нужно с умом и каким-то образом избавиться от тела Адама. Эта идея приходит им в голову после того, как они просыпаются в жутком похмелье. Уже четверг. После преступления они, сильно пьяные, легли спать прямо рядом с трупом. Мучающийся с похмелья Ян, он будет говорить об этом позже в свою защиту, поддерживает этот план главным образом потому, что боится агрессивного Филиппа, который продолжает угрожать ему убийством. С другой стороны, он опасается реакции своего друга Виктора. Что скажет Виктор, когда вернется в свою квартиру в следующие выходные и обнаружит там труп? Следовательно, к тому времени необходимо замести все следы. Квартиру нужно отмыть до блеска. Ян отчетливо это понимает. Мужчины решают расщеленить тело и выбросить его по частям в большие мусорные баки, стоящие перед многоквартирным домом. В квартире работяг есть топорик – мощная штука, весом более полукилограмма, с ручкой из натурального дерева. На кухне также есть кухонный нож с лезвием длиной 13 сантиметров. «Этот должен подойти», – решает Филипп. К сожалению, Ни один из двух мужчин не имеет познаний в анатомии. Итак, около полуночи Филипп начинает расчленять тело. Сначала он хочет разделить его на две части. Однако при этом он не выбирает ту часть тела, которая наилучшим образом подошла бы для разреза. Эта линия проходит между нижними ребрами и тазовыми костями, где достаточно разрезать всего лишь несколько слоев кожи, несколько органов и позвоночник. Нет, Филипп начинает резать примерно на 10 сантиметров ниже, там, где находится таз и, следовательно, самые твердые кости. Должно быть, ему потребовалось много времени, вероятно, час или больше, чтобы расчеленить труп таким образом. Сложно себе представить эту картину. Кровь брызжет на стены на несколько метров в высоту, потому что Филипп делает слишком сильные замахи топором. Топор то и дело выскальзывает у него из рук и падает на тело. Об этом мы позже узнаем во время вскрытия по многочисленным неровным порезам и сссадинам. Соседи потом скажут, что кто-то долго и громко двигал мебель посреди ночи. К раннему утру дело сделано. Теперь тело Адама состоит из двух половин. Петли кишечника торчат из места разреза. Две кровати в квартире, Сильно пострадали во время этой операции по расщеленению. Они полностью залиты кровью. Ян и Филипп относят их во двор и прячут в сарае. Этого должно хватить в качестве маскировки. Дальше нужно подумать, что делать с нижней частью трупа, тазом и ногами. Они осматриваются в квартире. Во что бы ее спрятать? Наконец, они заворачивают ее в несколько одеял для транспортировки выбросить разрезанный пополам труп в мусорный контейнер около собственного дома кажется им слишком неосмотрительным под покровом ночи около двух часов они относят продолговатый сверток на 30 метров по безлюдной улице и бросают его в мусорный контейнер у соседнего здания если подозрение пад на соседей их это вполне устроит рывком они закрывают крышку мусорного бака филипп главный преступник изрядно устал. Предыдущие несколько часов были для него довольно утомительными. Вторая половина туловища Адама все еще находится в залитой кровью квартире, но об этом должен позаботиться Ян. Филипп исчезает с места происшествия и решает провести остаток ночи у своей подружки. После ареста он будет утверждать, что не имеет никакого отношения к убийству и что вообще ночевал в другой квартире. Довольно хлипкое алиби. Ян остается в квартире наедине с хаосом. Он знает, у него есть три дня, потом вернется главный арендатор Виктор. Опытный кровельщик старается изо всех сил. Он несколько раз протирает пол, тщательно отмывает топор и нож, смывает все остатки крови в раковине, чистит кухонные поверхности, прячет топор в кухонном шкафу. Он даже красит стены, Так что они снова становятся равномерного белого цвета. Только в одном месте он не замечает брызги крови. А может, просто закончилась краска. В остальном, квартира снова выглядит неплохо. Он ставит на кухне швабру и ведро для уборки, разумеется, с чистой водой. Только вот избавиться от половины трупа – это для яны уже слишком. Верхняя часть тела быстро начинает источать неприятный запах. В ноябре в квартире хорошо топят. Все, что Яну удается найти, он оборачивает вокруг трупа. Главное, не дать этому гнилостному запаху расползтись за пределы квартиры. Через три дня мы вместе с сотрудниками из убойного отдела осторожно развяжем этот сверток на столе для вскрытия. В своем отчете я зафиксирую увиденное. Верхняя часть тела и голова покрыты наматрасником из бежевого кокосового волокна. Сверху наматрасник обвязан различными предметами одежды и скреплен бежевой малярной лентой. Этими предметами одежды являются синие мужские джинсы и синий спальный мешок, испачканный коричневато-красноватыми частицами ткани и пятнами крови. В дополнение к описанной малярной ленте на матрасник обвязан тремя полотенцами одним зеленым и двумя красными а также отрезанным шнуром питания например как от зарядки для мобильного телефона вообще Ян, наверное тоже хотел выбросить этот сверток в мусорный контейнер но он не делает этого ни физически ни морально мужчина не может заставить себя снова пойти к мусорным контейнерам в одну из следующих ночей вместо этого в течение трех дней Он топит свое горе и страх в алкоголе, в основном сидя или лежа рядом с половиной трупа. Он словно парализован и не может заставить себя сбежать. В реакции Яна нет ничего необычного. Часто преступникам гораздо хуже дается посмертное расчленение, чем само убийство. Очевидно, человеку легче убить, застрелить или задушить другого в состоянии аффекта, чем потом расчеленить его последующие недели и месяцы преступники нередко испытывают такое сильное психологическое давление, что в какой-то момент им становится просто необходимо поговорить с кем-нибудь о своем чудовищном поступке пусть даже с незнакомцем в пабе ночью такие неожиданные признания уже способствовали раскрытию дел об убийствах, в которых фигурировали расчлененные или пропавшие тела. вот иянн, который не убивал, и не расщеленял похоже ждет когда он наконец сможет успокоить свою совесть в воскресенье вечером пока я сижу перед телевизором в нескольких километрах от места преступления как и ожидалось дверь своей квартиры отпирает виктор он обнаруживает своего приятеля яна в стельку пьяным лежащим на кровати на полу он видит вонючий ком из одежды больше в квартире никого нет «Ян, а где Адам? Где Филипп? И чем здесь так пахнет?» Ян поднимает голову с подушки и тут же выдает. «Филипп убил Адама. Он здесь». Виктор не может поверить в то, что слышит. Но из свертка действительно выглядывают несколько окровавленных пучков. Возможно, волосы. Он немедленно звонит в полицию. Расчлененный труп – не совсем привычное зрелище для пожарных полиции, и других служб экстренной помощи. Даже для нас, судебных медиков, в Берлине части трупа находят не чаще одного-двух раз в год. Почти все расчленённые трупы, с которыми мне приходилось сталкиваться в своей профессиональной деятельности, были расчленены для того, чтобы было удобнее от них избавиться. Отрубание конечностей происходит не при жизни и не для получения удовольствия, а потому, что так преступники надеются наиболее эффективно замаскировать свое преступление. Мы называем это защитным расчленением. Единственная проблема многих преступников заключается в том, что они представляют себе процедуру расчленения слишком упрощенно, как наши два мастера с топором. Их идея с мусорным контейнером была не так уж и плоха, Если бы служба по уборке мусора опустошила урны в соседнем доме за эти три дня между преступлением и возвращением Виктора, то, по крайней мере, нижняя часть тела, вероятно, была бы безвозвратно потеряна. Полностью исчезла бы в недрах мусоросжигательного завода на окраине. Но в тот воскресный вечер мусорные контейнеры были еще полны. Таким образом, собакам и щейкам, с помощью которых полиция вскоре проинспектировала территорию вокруг предполагаемого места преступления, потребовалось всего несколько минут, чтобы раскрыть тайну пропавших ног. Также быстро были найдены топор и нож, и, конечно же, несмотря на тщательную уборку, на них, а также на стенах, все еще было возможно обнаружить следы крови. Криминалистические методы и такие вещества, как люминол, также используются для того, чтобы обнаружить следы крови, которые не видны невооруженным глазом. Любой, кто хочет устроить кровавую баню в закрытом помещении, должен помнить, у него мало шансов, что случившееся останется незамеченным, даже если сначала труп не найдут. Тем не менее, есть известные случаи, когда трупы действительно бесследно исчезают, но, по моему опыту, это абсолютные исключения. Много лет назад в Берлине произвела фурор история одного вышибалы. Охранник по кличке Медведь Ахмед пропал в одночасье. Но поскольку этот человек вращался в кругу наркоторговцев, подозрение, что его мог убить кто-то из них, возникло сразу. Вместе с тем, несмотря на то, что полиция тщательно проводила расследование, тело так и не нашли. 13 лет спустя официальные лица получили новую информацию. Какой-то мужчина сказал, что в момент исчезновения вышибалы на окраине Берлина заливали фундамент одного дома, и что он якобы и погрузил тело в бетон по поручению преступников. Полиция отправилась туда с тяжелой техникой. Они не только перекопали сад и пруд у дома, но и разворотили пол террасы. Пресса с любопытством наблюдала за происходящим из-за забора. Однако, несмотря на огромные усилия, человеческих останков найти так и не удалось. Я не хочу этим сказать, что в каменных плитах зданий или бетонных фундаментах по всей Германии спрятаны горы трупов. Скорее всего, некоторые из таких пропавших тел были похоронены в лесу и теперь незаметно гниют там. Но вообще говоря, есть только одно место, где человеческое тело на самом деле может исчезнуть бесследно. Это городской крематорий. От человека остается лишь небольшая кучка пепла. И, возможно, еще немного металлолома, кардиостимуляторы, элементы зубных протезов и искусственные суставы. Из пепла невозможно извлечь даже ДНК. Идеи сжигания трупов уже вдохновились некоторые преступники, пытаясь использовать этот метод уничтожения тела после убийства. Однако даже если обложить мертвое тело большим количеством дров, и соорудить костер для сожжения, следы все равно останутся. Дело в том, что воссоздать и поддерживать в течение длительного периода сложные технические условия крематория не так просто. К сожалению, вынужден развенчать и популярный миф о том, что труп можно растворить в ванне с кислотой. Полностью избавиться от тела таким образом тоже невозможно. Даже так называемый убийца с кислотой из Гамбурга, который похитил, изнасиловал, пытал, убил и расчленил нескольких женщин в 1980-х годах, выбрасывал части тел своих жертв в большие бочки с соляной кислотой, а затем закапывал их. Спустя годы в бочках удалось обнаружить следы тел, волосы и зубы. Клаус Пюшель, профессор судебной медицины и бывший глава Института судебной медицины при университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф, в то время был экспертом по судебным разбирательствам и много раз выступал с докладами по этому делу. Так что же получается, что идеального убийства не бывает? Отнюдь. Но дело тут не в том, что кто-то очень старательно избавился от тела. Напротив, идеальное убийство никто даже не скрывает, потому что сам факт убийства не фиксируется. Его никто не расследует, никто не требует вскрытия, никто не высказывает начальных подозрений. Человек мертв, но всем это кажется нормальным. Никто не замечает этого. Этот вид идеального убийства – явление нередкое, и это серьезная социальная проблема. Как я пришел к такому выводу? Во всех федеральных землях, кроме Баварии, перед кремацией трупы повторно осматриваются медицинским работникам или судебно-медицинским экспертом. Грубо говоря, он проверяет, совпадает ли причина смерти, указанная в свидетельстве о смерти, с реальным положением дел. Если в свидетельстве о смерти написано сердечный приступ, а на теле умершего при этом заметны следы шести ножевых ранений в грудь, будет назначено разбирательство. К сожалению, именно такие явные несовпадения встречаются редко. Многое нельзя оценить при внешнем осмотре трупа. Да и как это сделать? Действительно ли причиной смерти прикованного к постели 84-летнего мужчины стала тромбоэмболия легочной артерии, установленная семейным врачом? Или же это дело рук жадного наследника, прибегнувшего к передозировке медицинскими препаратами? Как это можно понять при внешнем осмотре? Несоответствия регулярно обнаруживаются при таких осмотрах в крематориях. Когда это происходит, сотрудники вызывают полицию, тело изымается и отправляется на судебно-медицинскую экспертизу для более тщательного изучения. Основываясь на таких вот результатах осмотров в крематориях, ученые много лет назад сделали предположение, согласно которым в Германии в год происходит около тысячи незафиксированных убийств. Это также связано и с тем, что в Германии дополнительные проверки назначаются слишком редко. Тело отправляется на вскрытие лишь в 2-5% случаев. Судебный же медик подключается только тогда, когда врач, осматривающий труп, констатирует неестественный или неопределенный характер смерти и когда необходимо уведомить об этом полицию и прокуратуру. Затем, при необходимости, но далеко не всегда, проводится вскрытие. Обычная или даже та, что просто кажется самой обычной естественная смерть, полицию не сильно интересует. Мы стараемся привлекать внимание к этой проблеме студентов-медиков, которые проходят стажировку в моргах в рамках своей учебы и всегда говорим им «Не вносите в протокол то, чего вы не видели своими глазами». Всегда принимайте собственные решения. Студенты должны научиться тому чтобы позже, уже став врачами, они смогли проводить осмотр трупа, а не отворачиваться от него в ужасе. И если осмотр не приводит к однозначному результату, то можно и нужно констатировать «не знаю». Эти честные слова должны гораздо чаще звучать из уст врачей во время проведения осмотров. Но вместо этого, если результаты исследования трупа неясны или не совсем ясны, Врачи нередко прячутся за такими диагнозами, как сердечный приступ или расслоение аорты, просто чтобы не признавать собственное незнание. Естественно, если выбран плохой метод диагностики, а это внешний осмотр трупа, то конкретного результата не будет. А то, чего не знаешь, не нужно доказывать, все очень просто. Помимо этого, врачи иногда уклоняются от того, чтобы прибегнуть к помощи полиции, прокуратуры, судебных медиков. Да, это могла быть тромбоэмболия легочной артерии. Но, на мой взгляд, такая категоричность совершенно неуместна. Каждому судебно-медицинскому эксперту известны случаи серьезных ошибок при медосмотре. Удары ножом в шею интерпретируются как кровотечение из вен пищевода. Ошибки в уходе, которые привели к смерти, игнорируются. Иногда пролежни на спине, например, воспаляются и открываются, потому что врач – Вызванный для констатации смерти не перевернул тело. Если такие очевидные моменты ускользнут от внимания врача в ходе осмотра и труп кремируют, то самая важная улика будет потеряна навсегда. Дело с убитым и расчленённым мастером Адамом было раскрыто во многом благодаря особенностям графика службы по вывозу мусора. Тем не менее, собрать доказательства оказалось крайне сложно. Когда я прибыл на место происшествия, никто еще даже не заглянул в странный узел с одеждой, не говоря уже о том, чтобы его потрогать. Прежде всего, полиция хотела узнать от меня, неужели там может быть человек. Я осторожно потянул за угол и увидел ухо зеленоватого цвета, отдающее гнилью. Да, там определенно находится часть человека. Тот факт, что верхняя часть тела разложилась значительно сильнее, чем нижняя, которую вскоре обнаружили, объяснялся разницей температур в отапливаемой квартире и мусорном баке. В то время как ноги были пока в очень хорошем состоянии, слои кожи на бледно-зеленой верхней части тела отслаивались, на них выступил жир и их было трудно оценить. Температурный метод определения времени смерти не распространяется на разложившийся труп. Трупы, измененные гниением, обычное явление в судебной медицине это связано с тем что люди могут лежать мертвыми в своих квартирах в течение нескольких дней недель месяцев или даже лет они лежат так в бесчисленных многоэтажных домах больших городов очень долго прежде чем их обнаружат часто их находят только потому что появляется запах если перекрытия в здании не очень надежные то такой забытый труп может даже затопить соседей снизу Иногда тела тают, образуя огромную лужу, затем они могут высохнуть и мумифицироваться. Кроме того, гнилостные бактерии образуют газы, из-за которых трупы часто увеличиваются в размерах. Их словно раздувает. Часто мы обнаруживаем трупы с открытыми ртами или широко разведенными в стороны ногами. Кровь распадается на составные части, образуется красноватая гнилостная жидкость, которая затем, вытекает изо рта и носа трупа. Поэтому иногда на основании осмотра таких вот разложившихся тел в свидетельстве о смерти указывается, что при жизни у человека была рвота с кровью или желудочно-кишечное кровотечение. Зачастую это не так. Суеверие о вампирах также частично основано на наблюдениях средневековых людей за разложившимися трупами. Они выглядели удивительно толстыми и наевшимися. А из их ртов и носов вытекала кровь. Наверное, они нападали на живых и высасывали ночью их кровь. Но вернемся к убитому мастеру из Лихтенберга. На столе для вскрытия мы сшили тело. Все на месте, ничего не пропало. Из-за сильного разложения верхней части тела мы не смогли предоставить полиции точных результатов. Только то, что наши выводы осмотра тела убитого не противоречили результатам расследования. Это лучше, чем ничего. Теперь убитого человека хотя бы можно было достойно похоронить целым в закрытом гробу.